Глава пятая Я упала на кровать и некоторое время тупо смотрела в потолок. Мысли в голове ворочались медленно, хотелось спать, хотелось есть. Я отсутствовала всякое желание готовиться к завтрашним занятиям. — Тебе плохо? — спросила Сина. — Была в лазарете. Что там сказали? — Сказали, что жить буду. У меня вырвался нервный смешок. Приподнявшись на локти, я взглянула на соседку. Та, разложив на кровати учебники и тетради с конспектами, делала уроки. «Сина? — Сина? — Что? Чон Рейка нехотя оторвалась от учебника по теории магии и посмотрела на меня. — Вейн правда убил девушку Марка? Сина вздохнула. — Правда. Но это долгая история. Я потом как-нибудь расскажу, ладно? Мне до завтра надо много всего выучить. Она зевнула и постучала пальцем по учебнику. И тебе, кстати, тоже. Здравая мысль, любопытство и потом удовлетворить можно. Обидно будет, если завтра я потеряю еще пару баллов за несделанные уроки. Больше пытать соседку я не стала, ни к чему это. Если человек не хочет говорить, силком не заставишь. Оставалось надеяться, что Маина вспомнит о своем обещании, или кого-нибудь другого удастся разговорить. Сина была со мной подчеркнута вежливо и доброжелательно, но помочь и все разъяснить, как в первый день, больше не спешила, а на прямые вопросы отвечала уклончиво. Объяснение ее поведению я видела одно. Чон Рейка считала меня конкуренткой на место в десятке лучших учеников. Поначалу показалось, что мы можем подружиться. Теперь же я опасалась, как бы Сина не навредила, и все время была на стороже. Вот и еще одна главная боль. Я не осуждала Чунрейку и понимала ее лучше, чем та могла себе представить. Но стала бы я пакостить конкурентки в учебе, определенно нет. Хотя у меня ситуация не такая безнадежная. Если завалю семестр потерять магический дар не грозит. Сина уже заснула, а я лежала на кровати и, отчаянно зевая, пыталась вникнуть в учебник по теории магии. Буквы Чунрейского алфавита упорно отказывались складываться в слоги, а затем и в слова. С обреченностью человека, которому завтра предстоит идти на плаху, я созерцала страницу, испещренную палочками, кружочками, квадратиками, точками и галочками. Вот что за странная письменность у чонрейцев. И пишут они по-дурацки, сверху вниз. Не зря их многие считают варварами. Впрочем, тут я погорячилась. Чонрей — великая цивилизация, которая тысячи лет развивалась независимо. А потому неудивительно, что их культура и традиции — отличались от привычных. Чонрейская империя раскинулась на целый материк, который по размеру превосходил все княжества вместе взятые. В древности на этой территории существовало множество царств, но потом они объединились под рукой великого дракона, императора Рассветной империи, как иначе еще называли Чонрей. Теперь Чонрейцы один народ, разве что на севере люди более высокие и худощавые, а на юге низкорослые и круглолицые, К слову, не мешало бы изучить историю Чон Рэя, чтобы лучше разбираться в местных реалиях. А поскольку этот предмет значился только в расписании первого курса, то придется самостоятельно нагонять программу. Несколько книг по истории я уже взяла в библиотеке, но свободного времени катастрофически не хватало. Если выдавалась свободная минутка, я посвящала ее ненавистному лосайскому языку. На лосайском архипелаге свою письменность так и не изобрели. Дикарям и пиратам она была ни к чему. Лишь пару столетий назад островитяне прекратили разбойничьи набеги и взялись за торговлю. Впрочем, и сейчас немало лосайских кораблей ходили под пиратскими флагами, да и некоторые купцы, завидев слабую добычу, не брезговали взяться за сабли. Для своих нужд лосайцы приспособили чонрейскую письменность. Но то, что в чонрее было слогом, состоявшим из двух-четырех букв, то у островитян стало словом. а иногда и целым предложением. Неудивительно, что от попыток выучить лосайский у меня голова шла кругом. В союзе княжеств и теления письменность по сути была одна, алфавит отличался лишь написанием нескольких букв, но на этом, разумеется, различия языков не исчерпывались, иная фонетика, другая грамматика. В самом союзе насчитывалось пять диалектов по числу княжеств, хотя относительно недавно их было шесть. Да и на юге материка существовала еще пара государств. Но Телин явно решил последовать примеру Чунрея Сначала поработил слабых соседей, а затем покусился на враждующие между собой северные княжества. Велицкое княжество пало 50 лет назад. и Исправящей семье удалось спастись лишь княгини с малолетним сыном, которые нашли укрытие в Лисецке. Та война объединила северян и все последующие походы телинцев оборачивались неудачами. Да только земли Велицкого княжества было уже не вернуть, и у моего отца не осталось иного выбора, как принести присягу орлевскому князю, а потом положить свою жизнь в войне с Телином, когда тот напал на его новую родину. Я тоже собиралась последовать примеру отца, да не вышло. Когда на престол взошел новый великий князь, я отчетливо поняла, что меня либо лишь отдара и выдадут замуж, либо упокоит вечным сном в родовой усыпальнице. В одном не сомневалась. Магом мне не стать. Девушки с такой родословной, к тому же одной из лучших учениц академии, никто не разрешит жить по собственному разумению. У меня оставалось лишь два пути. Или затаиться, отказаться от родового имени и возможности изучать искусство управления энергетическими потоками, или отправиться в далекий и загадочный Чон Рэй. Губы невольно дернулись в горькой улыбке. Я дважды княжна. Вот только одного княжества уже не существует, а во втором сменился правящий род. Теперь я — сирота, за которую некому заступиться, да и средств к существованию у меня почти не осталось. В дверь тихонько постучали, затем, не дождавшись, ответа еще раз. Пересилив себя, я выбралась из теплой постели и подошла к двери. В коридоре стояла пухленькая чунрейка, закутанная в пушистый розовый халат. «Чаю выпить не хочешь?» — опередила меня с вопросом Маина. «Приглашаешь в гости?» — на всякий случай уточнила я. Девушка кивнула. Сил идти куда-то не было, больше всего хотелось закрыть глаза и рухнуть в объятия сна. Но в моем положении, когда подружески приглашают в гости, отказываться не следовало. Да и любопытство полдня не давало покоя. А потому я подхватила с кровати теплые плед и направилась за однокурсницей. Комната Маины и Хойи почти не отличалась от нашей Синой. Та же планировка, та же казенная мебель. Разница лишь в деталях. У окна стоял низенький столик, заставленный вазочками с печеньем и конфетами. На самом окне висели шторы с нежным рисунком. На кроватях — ворох подушек. А на стенах — множество акварелей. «Это хоя рисует». Заметив мой взгляд, пояснила Маина. Красиво. Хоя хмуро кивнула. Поджав под себя ноги, она сидела на кровати. Я не покривила душой. Тин Хоя и правда, рисовала хорошо. Ее пейзажи хотелось рассматривать. Ими хотелось любоваться. Вот маленький мальчик поднимается по ступеням древнего храма. Вот ветка цветущей сливы отражается в воде. Вот рассвет над горами. Но больше всего было пейзажей городских улиц. как широких и парадных, так и узких, где обшарпанные дома тесно жались друг к другу и громоздились один на другой. «Очень красиво», — повторила я. «Да ты не стой, присаживайся», — засуетилась Маина. «Угощайся». Закутавшись в плед, я присела на стул. «Будешь?» Гостеприимная Чунрейка указала на небольшой графин из темного стекла, который стоял на низеньком столике. Тин предупреждающе шикнула на подругу, а потом, поморщившись, отвела взгляд. — А что это? — спросила я. Майна протянула мне графин. Приподняв крышку, я вдохнула густой тягучий аромат. Мед, травы и алкоголь. Определенно алкоголь. А можно? Однако вопрос глупее не придумаешь. — Можно, если ты нас коменданту не сдашь, — процедила хоя Врожденная паранойя настойчиво требовала отказаться от угощения. Вот только если бы девушки хотели меня подставить, то принесли бы графин с настойкой в мою комнату, а не пригласили к себе. Так мы же в лечебных целях», — улыбнулась Маина. «Но чай тоже есть. Кстати, можно эту настойку в чай добавить?» «Тогда мне лучше чай», — в ответ улыбнулась я, возвращая графин хозяйке. «Спасибо, что не выдала Марка». — неожиданно сказала Хоя. И что не дала ему убить Вейна. — Спасибо, что предупредили. Если бы я пошла на поводу у эмоций и рассказала, что Марк избил Вейна, то стала бы врагом всего курса, а может и всей школы. Тут и пятьдесят баллов — сомнительный приз. Меня бы так затравили, что сама из Чунрея предпочла бы сбежать. — Сина тебе про Хани не рассказывала? — спросила Маина. — Нет, а кто это? «Вот дела. Сина раньше такой болтушкой была», — сказала девушка, протягивая мне чашку чая. «Хотя они ведь были лучшими подругами. Когда Ханя умерла, Сина очень переживала». «Тогда мы все переживали», — буркнула Хойя. Я сделала два маленьких глотка из чашки и на мгновение прикрыла глаза, чувствуя, как по телу разливается блаженное тепло. Интуиция подсказывала, что именно Хане принадлежала серебряная шпилька, которую я нашла в комоде. Лэй Ханни училась с нами на одном курсе и жила в комнате с Синой, подтвердила мои подозрения Маина. А еще она была девушкой Марка и дружила с Вейном. «Марк и Вейн раньше были не разлей вода», вставила Хоя. «Они были друзьями?» удивилась я. То ли чай с целебной настойкой помог, то ли история увлекла, но спать расхотелось. — Ага, — кивнула Маина. — Лучшими. Еще до школы. Кажется, их семьи жили по соседству. Никто не понимал, почему Марк дружил с Вейном. Я тоже не могла представить, что парни когда-то были друзьями. Слишком они разные. Слишком много между ними ненависти. Хотя слова и поступки близких людей ранят сильнее всего. Не зря говорят, что от любви до ненависти — один шаг. «Меня от одного его взгляда в дрожь бросает», — передернула плечами Маина. «Меня тоже», — призналась я. «Вейн. Странный». Лучшего слова, чтобы охарактеризовать нелюдимого отличника, я подобрать не смогла. «Странный, это мягко сказано», — скривилась хоя «Поговаривают, что он убил старшего брата». «В общем, с Вейном в школе никто не общался. Только Марк и Хани. Так что все-таки случилось? Когда Марк начал встречаться с Ханни, Вейн то ли приревновал друга, то ли ему самому Ханни нравилось. В общем, парни разругались. Вейн тогда совсем диким сделался. Народ от него в коридорах шарахался. Хоя замолчала и потянулась за графином с настойкой. — А зимой Хани и Вейна поставили вместе работать над курсовой, — сказала Маина. Я бы ни за что не стала с ним в паре работать, но Ханя его почему-то не боялась, смеялась еще, когда мы ее отговаривали. Дорой она была, наивной провинциалкой. Вздохнула Хоя и сделала глоток настойки прямо из графина. Затем поморщилась, закусила печеньем с апельсиновым джемом и добавила. По официальной версии, Ханя умерла из-за несчастного случая. Якобы эксперимент первокурсников вышел из-под контроля. А по неофициальной? Вейн ее убил. Его застали рядом с телом Хани. Его руки были в крови. Все в школе знают, что Вейн убийца. Хоя зло усмехнулась. Да он и сам этого не отрицает. Вот как. Любопытно. И разбирательства не было. Было, но ректор замял дело. Хани и семи мелкого дворянчика, а Вейн — единственный сын и наследник верховного мага. И вообще, дракон. — Он кто? Я подавилась чаем и закашлялась. — Отец Шивейна, верховный маг Чон Чонрея, — пояснила Маина, протягивая мне стакан с водой. Выровняв дыхание и сделав несколько жадных глотков, я спросила. — Вейн дракон? Хотелось спросить, действительно ли существуют драконы, но я прикусила язык. Не похоже, что сокурсницы меня разыгрывали. — Да, — хмыкнула Хойя, — выродились они. Марина шикнула на подругу и затравленно оглянулась. — Тише ты, думай, что говоришь. — Так ведь я не про великого дракона, да будут долгие его годы и славные потомки. Певучий с какой-то скрытой иронией произнесла Хойя. — А всего лишь про сыночка одного из лордов-основателей. — И все же... «Такие речи опасны», — Майина бросила неуверенный взгляд на меня. «Я не побегу доносить ректору об этом разговоре», — неловко улыбнулась я. «Вот видишь», — усмехнулась Хоя. «Но Вэйн не единственный дракон в школе, да и его отец», — Майина зябко поежилась. «У них это явно семейное». «В школе есть еще драконы?» «Да, Хван Рик», — со вздохом пояснила Хойя. «Они свои нам родственники?» «Нет», — нервно рассмеявшись, замахала руками пухленькая Чон Рейка. «Видимо, у меня на лице отразилась растерянность, а потому Маина спросила. «Ты не слышала про лордов-основателей Империи?» «Почему же слышала, но не знаю, что из услышанного правда, а что нет». «Если ты думаешь, что они могут оборачиваться гигантскими чудовищами, то это все вранье», — сказала хоя сказки давно не верю и правильно но драконы самые сильные маги в империи заснуть я не могла долго вспоминала что мне известно про драконов чонрея к своему стыду знала я немного в памяти сохранились лишь отголоски истории которые в детстве рассказывала таши вейный рик драконы надо же я думала они не существуют Некогда мне нравились чонрейские легенды о великих магах и воителях, в которых текла кровь божественных драконов. Но я и помыслить не могла, что встречусь с потомками прославленных героев. Определенно, надо изучить местную историю и разобраться, что из себя представляют драконы. Ясно одно, с Риком и Вейном надо держаться на стороже. Если одно убийство простели, то и на второе закроют глаза». тем более, что заступиться за меня некому.